Глава 45 пятая. Яна. Вечерние пробки вносят свои коррективы. Около часа мы с детьми не можем выехать в сторону родительского дома. Ваня с Динкой сзади ругаются за единственную бутылку воды. Маша пытается их разнять, а я, чувствуя лёгкую головную боль, решаю набрать Богдану, чтобы предупредить его об ужине ушатских. «Привет», — говорю расслабленно, когда слышу любимый голос с хрипотцой. На заднем фоне будто телевизор бубнит. «Ты как, домой не собираешься?» Дую губы. «Привет, Ян», — отвечает Даня еле слышно. «Погоди». Слышу тяжёлые шаги, следом как скрипят двери, и в трубке наконец-то образовывается тишина. «Ты где? В гостинице уже?» Спрашиваю, потирая пальцами кожаный руль и поглядывая на замерзший светофор. «Нет пока. По делам ещё мотаюсь». «По каким делам, Дань? Вечер?» Он трудно вздыхает. «Потом расскажу». «Не по телефону, окей?» «Ладно». Слышу, как затягивается очередной сигаретой. Хватит курить. Это последнее, как обычно отвечает муж. В голосе чувствуется лёгкая улыбка. Мои уголки губ тоже летят наверх. Люблю и дико скучаю. До да трясочки. Предстоящая ночь без него кажется пыткой. У вас как дела? спрашивает Богдан. Дома уже? Нет. Папа, мы к Жанне в гости едем, кричит Маша с заднего сиденья. К Жанне? повторяет муж. Я думал, вы не общаетесь совсем. Сжимаю руль и передёргиваю плечами. Мама позвонила. Дети услышали и напросились. Я не смогла им отказать. Ясно. Дань, хмурюсь. Это твои родители. Я всё понимаю, Ян. Правда? С надеждой в голосе спрашиваю. Ну, конечно. Позвони, как будете дома, хорошо? Ладно, целую тебя. Целую, хрипло выговаривает. Скоро буду. Не грусти, чудо. Закинув телефон в сумку, продолжаю улыбаться, как чокнутая первокурсница. Чудо. Это давнее прозвище приятно укладывается на сердце. В отличном настроении всё-таки добираемся до родительского дома. Дети тут же выскальзывают из машины и несутся внутрь. Я же спокойно забираю сумочку и, запахнув как следует пальто, невозмутимо иду к крыльцу. «Мам, привет!» — кричу, как только оказываюсь в прихожей. В воздухе чувствуется дорогой аромат что-то вроде сандала с запахом натуральной кожи. Цена — целое состояние, наверняка. Тут же приближаюсь к резному комоду, чтобы глянуть, какое именно фирмы интересный стеклянный диффузор с аромопалочками. И останавливаю себя. Практически бью по рукам. Чёрт побери. Я же обещала больше никогда не тянуться за ними, чтобы соответствовать. Просто приду в магазин и выберу свой аромат, который будет подходить только нашему дому, только нам. Кивнув самой себе, зависаю возле зеркала, изучая свой внешний вид. А когда мама появляется в прихожей и произносит первую фразу, закатываю глаза. «Яна, ты что-то поправилась». «И тебе привет, мам», — повторяю. «Нет, ну правда». Она склоняет голову и подозрительно щурится Ещё раз рассматриваю себя в отражении. И правда, вес, который ушёл вместе с Богданом, возвратился с ним же. Усмехаюсь. Но беспокоит другое. Кожа бледновата. Это странно, потому что обычно у меня отличный цвет лица. Такое, что все косметологи завидуют. Пойдём. Тянет мама меня за руку. Вместо хлеба поставлю на стол гренки. Да не ем я хлеб. Морчусь. А дети где? К деду в кабинет убежали. Я их позже ужином накормлю. Пусть поиграют в детской. Мы её зря делали, что ли? Хорошо. Поджимаю губы. Как вы здесь вообще? Озираюсь по сторонам. Ничего не изменилось. Здесь всё так же, как и в детстве. Хочется непременно выпрямить спину и приподнять подбородок. Человек может считать себя максимально взрослым и самостоятельным, но всё это его понимание, как карточный домик рушится, стоит только снова оказаться в родительском доме и вспомнить прошлое. Возможно, со временем это проходит. У нас всё хорошо, по внукам вот скучаем. Мама жестом приглашает меня за стол. «Могли бы приехать?» Замечаю, разглядывая наполненные тарелки и хватаю лёгкую закуску с красной рыбкой. «К вам? Ты серьёзно полагаешь, мы будем встречаться с твоим мужем после всего, что он с тобой сделал?» «О, боже, мам!» — вспыхиваю. «Что сделал?» «Тебя могли убить», — слышу ровный голос отца за спиной. «В этом Богдан не виноват», — твёрдо проговариваю, подхватывая ещё одну тарталетку. «Конечно, виноват», — отец хмурится. «Виноватого он наказал, пап». «В смысле наказал?» Богдан нашёл того таксиста. Устроил самосуд. Отец сужает глаза. «Не знаю», — мотаю головой. «Но из полиции мне так и не позвонили». «Меня сразу предупреждали, что состава преступления здесь нет». «Как нет? То есть я всё это придумала?» «Завожусь». «Может, преувеличила». Широкая бровь летит наверх. «Преувеличила?» «Расстраиваюсь. Ты серьёзно так считаешь?» «Давай начнём с того, что ты вообще не должна была там оказаться». «Ночью, в коротком платье, одна». «Ну, хватит!» Мама внезапно взмахивает руками. «Давайте ужинать, пока вы окончательно не поссорились». Сдуваю прядь волос, налетевшую на лицо, и принимаюсь за ужин. «Яна, а эта девочка у вас всегда теперь живёт?» «Дина? Пока Аня в Москве, да». «Всё на тебя свесили». «Мам, я не против. Где двое, там и трое. Мы устроили Дину в садик к Ване, да и маша с ней веселее». Говорю, уминая четвёртую тарталетку. «А у Оли как дела?» «Всё хорошо у них», — произносит отец. «Позвони сама и узнай». Она жаловалась, что ты её вычеркнула из жизни. «По-моему, это процесс обоюдный», — замечаю, глядя на маму. Мама жалобно улыбается, и мне вдруг становится по-настоящему её жаль. Ведь она единственная, кто пытается что-то наладить. «А что на горячее мамуль?» — спрашиваю, задевая тонкое запястье. «Мясной бульон». Радостно отвечает она, поправляя брошь на блузке и поднимается, чтобы снять крышку с фарфоровой супницы. В воздухе возникает резкий запах, от которого мой желудок превращается в узел, и всё съеденное срочно просится обратно. Вскакиваю с места. Я сейчас проговариваю быстро, устремляясь в ванную комнату на первом этаже. Ужас. Не спуская с себя пристального взгляда, умываюсь холодной водой и ею уже смачиваю шею. В голове вереницы проплывают все симптомы. Вчера после Глинтвейна мне было нехорошо, но я старалась этого не замечать. Сегодня с утра тоже поташнивала, но я продолжала грешить на Глинтвейн. Дрожащими пальцами расстёгиваю крохотные пуговицы на блузке и веду ладонью по кромке кружевного лифчика. В целом я поправилась, но грудь... Ей досталось больше всего. Обнимаю себя, рассматривая покрасневшие щёки, резко контрастирующие со светлыми волосами. Это... катастрофа? Просто катастрофа. Медленно возвращаю блузку в прежний вид и вытираю набежавшие слёзы. Я, конечно, наверное, несколько раз пропускала назначенные гинекологом таблетки. И вообще была не в себе в прошлые месяцы. Ослабила контроль. Даня тоже об этом не думал, а мог бы. Я мечтала учиться, работать. Хотела новой жизни, а сейчас что? Всё сначала? Пелёнки, бессонные ночи? вздрагиваю словно от ледяного холода. И тут же пугаюсь фигуры отца в дверном проёме, ведущему в гостиную. Яна, где дети? Они с мамой на кухне ужинают. Пошли в кабинет. У меня есть разговор. Передвигаюсь по пустынному коридору, следуя за широкой спиной отца. И как никогда чувствую себя уязвимой. Не надо было сюда ехать. Ничего хорошего не будет. Ты отозвала о доверенности у моих юристов? Начинает отец с претензии, усаживаясь в кресло. Аннулировала у нотариуса, если быть точной. Муж надоумил. Устала, вздыхаю и потираю пальцами виски. Хочу домой. Хочу лечь в постель и подумать, как быть дальше. Где двое, там и трое. простыни не в бровь, а в глаз Соболева. С размаху. Пап, чуть наклоняюсь к столу и, дотянувшись, хватаю крепкую руку. Ну сколько можно? Пожалуйста. Дура ты, Янка. Будто бы и не моя дочь. Хлесткая ментально пощёчина попадает прямо в цель. И я резко отклоняюсь, потирая лицо. А вот твой муж, наоборот, сын своего отца. О чём ты? хмурюсь. Папа извлекает из кожаного чехла планшет, разворачивает его ко мне, впиваясь глазами в экран. На нём фотография Дани, который держит под локоть девицу лет 25. Рядом с ними ребёнок. Вокруг троицы толпа людей, но чужими они не выглядят. Нервно сглатываю скопившуюся слюну. Семья у него в Москве вторая, Яна. Вот, полюбуйся. И дочка Ваниного возраста.